День 115. Гастрономические этюды. Наступил третий день нашего пребывания в Каскавеле. После ночных походов по барам проснулись мы довольно поздно, около 11 утра. За дверью обнаружилась Фрида, которая смотрела на меня с немым укором. Ее корм хранился в нашей комнате. На обед Камила приготовила бразильское мясо с маниокой. Собрались было ехать на прогулку, но у машины неожиданно сдох аккумулятор, и в ожидании мастера мы решили показать ребятам наши фотографии. Камилла загорелась желанием поехать на Соловки. Потом отправились в магазин за продуктами и купили в подарок папе Маркуса бутылку вина. Так же, как и я, папа Маркуса большой любитель сыра. Думается, он найдет вину достойное применение. Наконец-то приехал механик, починил машину, и мы отправились в гастротур по городу. Заехали в небольшое кафе. Здесь, по словам ребят, делали самую вкусную пастель в городе. Начали мы с пауда кеже, сырного хлеба. Потом попробовали пастель, Такой маленький чебурек с сыром. Действительно очень вкусно. И под конец – кошинью, каплевидный пирожок с курицей. Дэн влюбился в кошенью с первого взгляда. Я раздобыла ее рецепт позже и приготовила дома, когда мы вернулись в Мурманск. Немного прогулявшись по городу, мы вернулись домой. Вечером я собиралась приготовить борщ и кофейный тортик. Рецептами поделилась с Камилой. Маркусу суп так понравился, что он тут же разместил его в сети и собрал кучу лайков. Готовили мы под музыку кино. Было полное ощущение, что я нахожусь на кухне у себя дома. Спать хотели лечь пораньше. Завтра утром нас ждал фос ду Игуасу. Мы забронировали хостел на одну ночь и пребывали в предвкушении. Поздравив друг друга с днем влюбленных, улеглись, наконец, спать.